На самом деле, будучи совсем малышом, Трикс тестенько думал, что Сагерца Грис выглядит куда лучше его отца, благороднее, величевее и даже выинственнее, что совсем уж удивительно для потомка купцов. Понимая, что ты ненавидишь меня, мальчик, сказал Сатор. Но я и впрямь хотел бы сохранить тебе жизнь. Трикс молчал. «Если ты хочешь сказать мне, как меня ненавидишь», продолжил Сатар, «то можешь говорить сейчас». «И про то, как отомстишь, тоже говори. Я не рассержусь». «Я ненавижу тебя», — сказал Трикс. «Я отомщу. Тебе и всему твоему роду. Это будет моя страна и мое герцогство». Сатар кивнул. «Прекрасно. А теперь я объясню, почему отпускаю тебя». — Если хочешь, конечно. — Нет? Садись в лодку и плыви. Никто тебя не тронет. Трикс пожал плечами. Движение перешло в невольную дрожь. Ночь была холодной. От реки тянуло сыростью не хуже, чем от каменных стен подземелья. — Сид, верни мальчику плащ! — негромко пригласил Сатар. — Он же совсем озяв. — Так вот, Трикс. «Я вовсе не стремлюсь к излишнему пролитию крови. Если бы твои родители согласились отказаться от власти, они бы остались живы. Но они не захотелись. Я уважаю их выбор». Трикс молча взял плащ и завернулся в него. «Представляй ты реальную опасность, юный Салье. Тебе бы тоже пришлось бы умереть», продолжал Саттер. «Но ты мне полезней живой». Знаешь, зачем? Он выдержал паузу и продолжил. Именно тем, что ты умный и гордый мальчик, который желает отомстить. Ты будешь скитаться по окрестным землям, рассказывать о своём благородном происхождении и призывать к отмщению. Надеюсь, что ты благополучно вырастешь. А вдруг, чем боги не шутят, даже обзаведёшься собственной дружиной или маленьким государством. Может быть, ты сумеешь собрать банду бродяг-туристов? Или вдруг тебя поддержат наши чистолюбивые соседи? Это прекрасно, мальчик. Я только за. Дэрик внезапно понял Триккс. Правильно, Сатер улыбнулся. Мой возлюбленный сын и твой драгоценный кузен несколько, как бы это, расхлябан, умён, талантлив. Ну легкомысленен. Передать ему герцогство, у которого нет врагов, значит и испортить мальчика. Ему нужен враг, хороший, искренний, личный враг. Ты вполне годишься. Если он будет знать, что ты жив и жаждешь вместе, это его дисциплинирует. Трикс облизнул губы. Почему-то пересохло в горле, и живот свело холодом. Он спросил: "А если если я выплыву на середину реки и брошусь в воду? Ничего страшного?" Сагерц усмехнулся. "Дерек ведь никогда не узнает этого до подины. Воображаемый враг тоже согласится. Но я посоветую тебе выжить. Жизнь величайший дар. Не следует отказываться от него в минуту слабости. Поверь, ты ещё найдёшь немало причин, чтобы жить." Сагерцока опустил руку в карман, достал кошелёк, протянул Триксу. "Возьми, это тебе от меня", задыгадливаясь. "Тут десяток золотых монет и пара бездилушек с гербом вашего рода. Пригодится отстаивать свои права, верно?" Трикс не колебался, протянул руку и взял кошелёк. "Хороший мальчик", кивнул Сатер. Жалко, что ты родился в роду с Алье. Плыви и не беспокойся о погребении своих родителей. Все необходимые церемонии будут совершены завтра же. Их похоронят в вашем фамильном склепе. Обещаю, сказал Крикс, что и твое тело я прикажу похоронить в вашем фамильном склепе. После этого дверь замурует. Там больше некого станет хоронить». На какой-то миг губы со герцога Гриза сжались. Потом он кивнул. — Замечательно. Фраза достойной летописи. А теперь убирайся. Из герцогства Гриз. Трикс греб, пока лодка не вышла на стрежень. Весной, когда часто шли дожди, или в жаркое лето, когда начинали таять ледники. В реке случалось быть и полноводной, и бурной. Но это лето было просто сырым и холодным. Лодка слегка покачивалась на волне. Берега неспешно проплывали мимо. Трикс отпустил весла и достал оба кошелька. В том, что дал ему Сид Канг, не было золота. Там лежали три серебряные монеты. Даже самым хорошим солдатам нужны деньги. А вот в кошельке Саттера Гриза было десять золотых. Герцог не даром происходил из купеческого рода. Он никогда не ошибался в счете и не мошенничал по мелочам. Еще в кошельке лежала пуговица от рубашки с гербом солье. Недорогое золотое колечко с двумя маленькими рубинами, принадлежащее скорее всего кому-то из фрейлин. Крошечная серебряная ложечка. Трик задумчиво разглядывал все, что досталось ему от фамильных сокровищ. Нет, он и не рассчитывал на перстень отца или большую печать. Но это любой мелкий вырежка, улыбнись ему удачи, мог за полдня уворовать куда больше доказательств. Сыпав безделушки обратно в кошелёк, Трикс лёг на дно лодки. По крайней мере, лодка не протекала, уже хорошо. Он жив и на свободе. Он доберётся до княжества Дилом. отправиться к правителю. Кто же там нынче у власти? Джар дил он умер 2 года назад. Прави правит его дочь или регент? А дочь ещё слишком мала. Кажется, до сих пор регент. Трикс даже вспомнил его. Высокий, худой мужчина, желчный, с вечно недовольным строгим лицом. Он приезжал в Сагерстекство вскоре после смерти Джара. заключал какой-то договор. Отец ещё говорил, что Регент пошёл на уступки в давнем споре о пограничных землях. Если Трик запомнил Регента, почему бы Регенту не вспомнить Трикса? Он пообещает ему вернуть обратно те пограничные земли и даже отдать ещё что-нибудь, принадлежавшее раньше Сагерцекству Гризу. Триксу нужна армия, хотя бы небольшая. Когда он вступит на старые земли Салье? то снизит налоги, объявит прощение преступникам, назначит высокую плату солдатам. И вскоре его армия станет большой. Так всегда делается. Сатор Грис ещё пожалеет. Трикс уснул. По всем законам летописей и баллад ему должны были присниться счастливые родители, живые и здоровые, играющие с ним на зелёной лужайке. или же скорбные родители, преданные и мертвые, взывающие об отмщении. На худой конец годились бы видения грядущих битв и сражений, пылающего дворца сагерцога Гриза и ликующей толпы, приветствующей Трикса на троне. Трикс спал крепко и без всяких сновидений, как и положено здоровому, но смертельно уставшему подростку.